Мой маленький друг, это я, сказочник Сегодня расскажу тебе летние истории Сочинил их для тебя писатель Николай Сладков Послушай Соловей и лягушка Журчал в кустах ручеек Жила в ручье лягушка, а в кустах соловей Только солнце садилось на лес, лягушка и соловей начинали петь. Лягушка урчала и квакала, а соловей щелкал и свистел. Конечно, соловей не лягушка. Ему, наверное, было противно слушать ее, потому что он свистел и щелкал все громче и громче. Но и лягушка не соловей. Она, наверное, боялась, что ее из-за свиста не слышно, и тоже все громче квакала и урчала. До того раз задорится гул и стон. Соловей раскат за раскатом, только листики вздрагивает. Лягушка надрывается, даже рябь по воде. А ты стоишь и слушаешь, хоть и грызут тебя комары. Все на лягушку сердились, не дает соловья толком послушать. И в ладоши хлопали, и камни в ручей бросали, а ей хоть бы что. Но вдруг она замолчала. Все очень обрадовались. Вот теперь-то мы послушаем голосистого соловья. Вечер за вечером опускается и тишь, и покой, а соловей все никак не распоется. Посвистит, пощелкает и умолкнет. И все как-то в полголоса, лениво и нехотя. И как-то небрежно, кое-как. Ни листик от свиста не дрогнет, ни сердце Наверное, спорить ему стало не с кем. Он и размяк. Худо стал печь дрябло, сонно. Хоть снова лягушку в ручей подбрасывает.